Задумчиво сказал я, глядя на Машу, когда уже почти совсем стемнело. То самое сторожевое заклятие, что ты в лесу тогда вешала. Ты ведь его сама и забрела, так? Так, кивнула колдунья, не понимая пока к чему я клоню. Она сидела на полу, попивая чай с травками, которые принесла ей заботливая управляющая гостиницы.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 Лучше всегда привычным оружием пользоваться, попутно изложил Маше свою идею. Та подумала минутку, затем сказала: "Не вижу ничего невероятного. Сделать я это всё могу, и может сработать, почему бы и нет?" Достаточно нахально, по крайней мере. "На это и расчёт", кивнул я. "Если не выйдет, придётся нам, кто уцелеет, в этой гостиничке от всей толпы оставшихся паяев отбиваться. Плохая идея."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 потому что для скрытной вылазки они не очень подходят. Пусть уж лучше за руль садятся. Осталось только ещё раз проверить, с кем на вылазку пойду. Снял с ремня свой незаменимый 44-й и убрал его в чехол со снайперкой. Сегодня работа не для него. Коль сунул на привычное место под мышку, а сам забрал у Маши маузер и заменил его длиннющим трофейным чеканом. Благо он тоже с прикладом. Ей всё равно стрелять не придётся.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 Налегке пойду. Или он не понадобится в виду смерти потребителя, или там подберу. Если дойдём, то будет целый ворох карабинов. Выскользнув в коридор, спустился по лестнице. Там уже все собрались под командой порутчика. Он сам, оба мужика с винтовками, сидевшие на первом этаже, тот, которого я видел на лестнице второго этажа вместе со снайпером-неудачником, и однорукий Полухин с пистолетом. Немного нас, прямо скажем,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 Ну что? Готовы все? негромко спросил я. Все? А нам что делать? Похоже на маршала Будённого хозяин гостиницы в компании домоправительницы и жены Полухина стояло у лестницы. Идите в мою комнату, защищайте колдуню, сказал я им. Если что не так, спасайте её, как хотите. Она наша единственная надежда. Когда будем смываться, тащите её в машину.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 Его не разглядеть там было. Говорил же, фонариком кругами размахивать буду, и тогда уже не задерживайтесь, сразу идуте к нам, что есть дури. Понятно? А что ж тут непонятного? Ты уж нас совсем-то за дураков не держи, хмыкнул гном. А я не держу, просто привычку имею в такие моменты повторять всё по 20 раз, чтобы потом не оказалось, что кто-то кого-то неправильно понял. И от этого все накрылись известно чем. Ну что, всё обсудили? У кого вопросы или что? Да какие тут вопросы? Ждём сигнала и пошли, сказал порутчик. Я опустил по кругу флагу с чаем для ночного зрения. Нам сейчас каждая малость пригодиться может. И действительно, через пару минут темнота вокруг как будто немного раздвинулась, превратившись скорее в тёмные сумерки. Ждать сигнала пришлось недолго.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 Мне такую потом в жизни не купить, если только Пантелея не изловлю и в контрразведку не представлю. Вроде пока всё тихо. Внимание всех сидящих в барабане должно быть приковано к четырём светлячкам, летающим над площадью подальше от нас, крадущихся в тени. Они должны изображать некое опасное и доселе невиданное чародейство, угрожающее засевшим в трактире. А светлячки действительно целое представление устроили.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 Крайм глаза вижу, что светлячки начинают разгораться ярче, неуклонно приближаясь к окнам трактира, а кто-то с той стороны на всякий случай начинает выставлять щит. Я чувствую, как оттуда потянуло магией и не слабой. Успели от джерт набрать силы эти уроды. Ну ничего. Дай только ближе подойти, и там мы вам такое устроим. Со стороны форта начали постреливать из винтовок и пулемёта. Так тоже задумано.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 Недаром мы сегодня время от времени днём слышали выстрелы, сопровождаемые собачьим визгом. Мародёры хозяйничали, и местная кобыздох ей им кругом помеха. Едва коснувшись земли ботинками, я вскинул маузер, уперев его прикладом в плечо. Ну теперь только сунься кто-нибудь. Но никто не сунулся. Мой манёвр прошёл незамеченным. Я стукнул ладонью в заборную доску. Путь свободен.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 Толку от них ноль, но всё равно шум. Пошли. Я, как всегда, оказался в головном дозоре. Впрочем, кто, кроме меня, прослужил 5 лет в эскадроне конной разведки? Только Полухин, но у него уважительная причина, почему он не может вперёд соваться. Спасибо, что вообще с нами пошёл. А поручик хоть и не дурак, а всё же штабист. У меня к самому себе доверия больше, знаете ли. Мы быстро выбрались со двора в узкий тёмный переулок. В нём тоже никого. Но всё равно я оглядывался по сторонам не меньше минуты. Точно, никого. Пересекли ещё один двор, вскарабкались на забор, опять долго высматривали признаки врага в переулке. Наверное, если кто и был, то убежал участвовать в перестрелке или наоборот, от неё подальше. За мной. Пригнувшись, почти неслышно топая по пыльной дороге,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 Никто не разглядит силуэта моей головы, неожиданно растущего в калитке. А вот я разглядеть смогу. Недаром же чайок для ночного зрения пил. И разглядел двоих с карабином. Оба в форме какой-то вольной роты, у обоих платки на шее. Наверняка желтые, но сейчас не разглядишь. Ночью все кошки серы. Прижал к плечу приклад моего то ли длинного пистолета, то ли короткого карабина. совместил три светящихся точки на голове одного из курильчиков а ведь куриение мы в этот мир на их головы притащили наградили местное население дурной привычкой а теперь благодаря ей эти двое на чисто ночного зрения лишились и осталось мне лишь потянуть за мягкий спусковой крючок и услышать как ударил курок по байку и лязгнул затвор хороший глушитель на этой пушке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 те не подрежет. Надо успевать до её восхода. Дом проверить пришлось, чтоб нам никто в спину не стрелял. Но там было пусто. Населяли его аборигены, судя по обходу и тому, что Полухин сказал. А значит, запросто могли сейчас из дома пришлых грабить. Сложностью нравов этот народ не отличается. Так что даже если один из убийенных хозяин дома, ни капельки его не жалко. Думаю, что если удастся отбиться пограничному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 Ее ещё ветер поднимать, светлячки до да ветер, вот что от неё сегодня требуется. Иначе всё бесу по моему под хвост пойдёт, что мы тут задумали, а заодно и мы сами. Вот и бревенчатая стена трактира показал Полухину и одному из мужаков, отзывавшемуся на Игнату, на заднее крыльцо и окна. Смотрите, мол, пусть нас стыло прикрывают, а сам полез в окно, которое вело на трактирную кухню.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 За дверью, у которой мы присели, стреляли вовсю, из самозарядников причём, трое не больше. Гранату кидать не буду, жалко. Гранаты на колдунов пригодятся. Один из мужиков дверь толкнул, а я тихо вошёл в неё, огляделся. Ещё какая-то небольшая комната, не общий зал. А в ней так и есть трое. Все в чёрных тюрбанах, с закрытыми до глаз лицами, туги, присели за перевёрнутым на бок столом. за которыми ещё какая-то мебель навалена и полят самозабено по вспышкам, что на стенах форта мелькают, а пули в эту сторону уже не летят, все выше крыши трактира, как мы и просили. В общем, застрелили мы этих троих тремя же выстрелами. Двоих я положил, а одному поручнике стабильного кольта в затылок пальнул. Кто услышит в такой стрельбе? Главное, чтобы не показалось остальным подозрительным, что здесь полба затихла. Пошли дальше.